Глава 26. Таинство. Таинство. Просьбу Босса поговорить с отцом Олегом Запад выполнил замечательно. Священник обрадовался предстоящему событию. Молодец, Сергей, за Ум берет отца лицом к Богу поворачивается. Бэтмену следовало определиться, в какой день произвести таинство, чтобы вышло менее приметно, обезопасить район храма на момент их сдачей прибытия туда, придумать, где можно скромно отпраздновать и самое малое, купить обручальные драгоценности. Чекиста племянник всё-таки оповестил о грядущих планах, чем сильно того удивил. Не перестаете восхищать, Богданович. Таких романтиков еще поискать. Главное, чтобы Вепрь ни разу узнал о ваших мероприятиях, а то подарочек может к свадебке вам преподнести. Закачаешься. Ладно, со своей стороны постараюсь помочь в меру скромных сил. На многое не рассчитывай. И на том спасибо. Согласно обещанию Сергей, приобретая кольца, букет и шампанское, прошел в комнату к Сверидовой, пока та крепко спала. Разбудив девушку, бандит сделал ей предложение. Отдавая дань традициям, он встал на колено, открыл коробочку с золотым ключиком от сердца и попросил дочь ведька стать его женой перед лицом Бога, хотя не сильно-то и верил в него. Я подумаю. Искусно изобразила невеста серьёзный вид. Надолго её не хватило. Расмеявшись, Даша повисла на шее жениха и прошептала на ухо: "Да. Вот так незамысловато Авдеев проложил путь к свадьбе. Он никогда не думал, что всё произойдёт подобным своеобразным методом. Скажи ему, кто об этом всего несколько месяцев назад ни за что бы не поверил. В середине февраля, пока не рассвело, молодые выехали к храму в объезд через трассу. На половине пути к ним пристроилась машина строицей. Об этом договаривались заранее. На святом месте выставили отцепление из братков группировки. Разумеется, зачем именно оно понадобилось, рядовым бойцам не объяснялось. Северяне там тоже присутствовали, кукушками на замаскированных позициях. Ничего плохого произойти по идее не должно. Сергей очень на это рассчитывал. Конечно, проходило торжество не совсем по-людски. Например, никаких трёхдневных постов влюблённые не соблюдали. Прошла исповідь, причащение, молодожонам дали зажжённые свечи. Батюшка молился о спасении души. Обмен кольцами оказался целым ритуалом, а не так, как в ЗАГСе. Надевали обручалки три раза друг другу, менялись ими. Последовал известный вопрос: "Согласны ли вы по доброй воле распитие общей чаши, немного вина и так далее?" Свидетели племянник взял Томпсона, а кто стал свидетельницей, Богданович понятия не имел. Её где-то о Сане откопал. Больше Бэтмен ту даму никогда не видел. При выходе из храма знакомая чёрная Волга помигала Авдееву фарами. Извинившись, Сергей оставил Дашу под присмотром братков и направился к машине. Николай Иванович сердечно поздравил агента, предупредил, чтобы сильно не загуливался и не расслаблялся. Их работа не закончена. Далее племянники Овский относительно скромно и быстро отпраздновали событие в той же деревушке возле храма. Дома у отца Олега. Оценка, поинтересовался Бэтмен у Запада, когда они отошли пошептаться, увидел же невесту. Классная, я тебя понимаю. Похлопал Дмитрий шефа по плечу. Спасибо, братское сердце. Пойдем к остальным. Полились красивые тосты, пожелания, подарки. А ты, Макс, обратился вдев к Бечу, который не устанно что-то ел. Когда думаешь жениться? Не знаю, я же хозяйство свое мечтаю завести. Мне такая девушка нужна, чтобы ее к земле тянула. Томсон не выдержал, чтобы не подколоть друга. Он поднялся из-за стола, нагнулся и прохрипел: "Это какие же сиськи у твоей жены должны быть, чтобы ее до земли тянула!" И он громко засмеялся. У тебя одно на уме. Кажется, серьёзно обиделся Максим. Вы вроде такие себя крутые бандиты, а ведёте себя как дети, прошептала спасителю Даша. Самата, сильно взрослая. Мне можно. Я, во-первых, девочка, во-вторых, намного младше вас, Свиридова показала мужу язык. Не Хотя Бэтмен и познакомил троицу с Дашей, где маскировать дачу для них он не торопился. И без того об участке знают северяне, но в них авторитет был уверен. Да и возил их туда так, что они вряд ли сами отыщут дорогу когда-либо. Нет, разумам Сергей тоже хотел Максу, Саше и Диме безоговорочно доверять, но до конца не получалось. Возможно, виной послужил Придан. Он ведь незадолго до гибели именно приближённых своих и опасался. Племянника пытался предостеречь. В связи с этим посреди трассы Авдеев резко свернул с дороги. Парней предупреждал, что так поступит, и пользуясь знанием местности, Темнотой и повалившим снегом оторвался от возможного преследования. Что Сергей чувствовал после венчания с любимой девушкой? Ему понравилось. Сделалось приятно и спокойно на криминальной душе, как никогда, без шуток. Сам процесс женитьбы в храме Богдановича тоже восхитил. Всё символично, интересно, каждое действие к месту. После венчания Дарья стала для Сергея только дороже, полюбил её сильнее, хотя, казалось, куда уж больше. Свиридова испытывала зеркальные чувства. Главное не думать, что вскоре они должны расстаться, вероятно, навсегда. Как тебе мои парни? спросил Бэтмен непоглядно, растапливая порядком надоевшую ему к тому времени печь. Забавные, каждый со своей изюминкой. Сергей на игрона приревновал. Чего? Ты когда-нибудь кочергой по горбу получала? Показал он жене изогнутую железяку. Ха, вот ты дурачок. Я не в том смысле. Кроме тебя для меня других парней нет. Не знаю, как объяснить. Они все разные, словно каждый добавляет чем-то друг друга, и тем самым парни твои являются одним организмом. Ты их специально так подобрал? Это же твои самые доверенные лица, я правильно поняла? Да, отчасти. Нет, не специально, так сложилось. Больше всего мне понравилось их отношение к тебе. Они тебя уважают, слушают и не побоюсь этого слова, боготворят. Ой, захвалила меня, захвалила. Ладно, искупила вину, я бросаю кочергу. Правда, после короткого знакомства с ними я глубже окунулась в твою жизнь, совсем чуть-чуть, но всё же. И любопытно, гораздо сильнее захотелось остаться с тобой навсегда, узнать получше, хочется видеть, как продолжит развиваться события здесь. Только не прячась, не боясь никого, а живя нормальной, семейной Понимаю, что порой и не легкой, но жизнью, как ты ведешь дела и прочее, я не могу сразу подобрать слова и сформулировать те мысли, чувства, которые сейчас пытаюсь выразить. И не надо, забудем про грустное, не зачем омрачать торжественный день. Это ведь наш праздник. И именно обними жену. Через неделю другую после венчания случился весьма интересный момент, который племянник так и не смог понять, если бы Сверидова не была свидетельницей тому, подумал бы и что ему причудилось. То ли февраль подходил к концу, то ли март уже начался, неважно. Обычно в это время года в области довольно холодно и мерзко, но в тот день сияло солнышко, не дул ветер, погода выпала приятной, в воздухе запахло весной. Сидеть в четырёх стенах для Даши становилось всё сложнее, и она заявила мужу: "Это преступление не выпускать девочку на длительную прогулку. Решили пройтись за дачу в дикие степи. Опасаться особенно нечего, места безлюдные, мало кому известные из городских жителей. Если и можно кого там постречать, это местных садоводов-грибников. Впрочем, пока не сезон. То спускаясь, то поднимаясь по рельефным неровностям, молодые наткнулись на землянку, самую обычную, правда, качественно сделанную, даже дверь из досок сколочена. Авдеев удивился тогда, вроде степь кругом, откуда те, кто её строил, набрались столько брёвен? Наверное, на машине привезли или телеги, возможно, ребятишки наши, садовые выкопали осенью. Любопытство взяло верх. Бэтмен с пистолетом в руке решил обследовать строение. "Чисто!" крикнул бандит Даши, и та спустилась к нему. Ничего необычного в землянки: топчан, столик, наполовину сгоревшая свеча и старое дореволюционное ведро, наполненное водой, с плавающим в нём деревянным черпаком. Сергей хотел испить из него, но получил от жены по рукам. "Дурак!" Возмутилась принцесса. Мало ли, сколько оно здесь стоит. Ты права, прости. Меня переклинило. Погнали отсюда. Холодно, жуть. Возлюбленные выбрались и пошли в противоположную сторону от землянки. Затем-то через 10 минут свернули обратно к ней, шли при этом по своим следам. Полемянику снова захотелось наведаться в неординарное строение. Чем-то его старинное ведро заинтересовало. Решил присвоить. Но землянки нигде не оказалось. Сергей с Дашей несколько раз ходили туда обратно, но так её и не нашли. Может, она в другой стороне? Предположил Богданович: "Мы просто заплутали с тобой, степь кругом, просторы одинаковые. Гонишь следы на снегу только наши, даже сыриных нет. Мы никуда не отклонялись, она здесь должна находиться. Почему тогда её нет? Мы битый час, как идиоты, ходим туда-сюда. Что, она под землю ушла? Серёж, чего? Пошли домой. Чего-то мне не по себе стало". Почему? Не знаю, провалимся ещё в средневековье. Слыхал про временные петли? Да бред. Махнул придановиц рукой. Тогда где землянка? Следы наши отчётливо видно. Мы её априори не могли пройти. Тоже верно. Ладно, пошли на дачу. Вечером, пока не стемнело, Авдеев снова пытался отыскать ту злополучную землянку. Следы их попрежнему одиноко виднелись на снегу, а строения того не было. Словно и правда, оно ушло под грунт или растворилось в пространстве. Мистика, объяснение, которой племянник так и не смог найти, чтобы отразить их на листах дневника провинции.